«Как думаешь, подлетать?» — успела поинтересоваться Анастасия, когда кальмара-дельфин выкинул еще один номер. Он вскарабкался на айсберг. «Второй! Убирайтесь оттуда! Срочно!» — прокричал я, но было уже поздно. Связка находилась слишком близко от айсберга, поэтому ничего не смогла поделать, когда сверху на нее, ломая все мачты, упала метровая туша разъяренного кальмара-дельфина. «Всем пока! Пишите письма!» Пробурчал я, превращаясь в дракона. Для меня 300 метров, что разделяли вторую связку с первой, несколько раз взмахнуть крыльями. Поэтому я уже сейчас мог получить баф сражения. Громовой удар заморозил кальмара-дельфина всего на 10 секунд вместо положенной минуты. К этому моменту огромная туша проломила верхнюю палубу и находилась в трюме, активно работая своими щупальцами. 10 секунд, которые... которые позволили пиратам прыгнуть за борт, а игрокам нанести по 2-3 дополнительных удара. Плюнув на все меры предосторожности, я опустился на спину кальмара-дельфина, превратился в человека и разместился под охранным куполом, не пропускающим воду. Если этот тварь сейчас пойдет вниз, мы уйдем вместе. Терять баф битвы мне не хотелось. А 60 секунд где-то нужно пересидеть. Вы вступили на борт неприрученного гигантского кальмара-дельфина. Процесс приручения невозможен. Отмахнувшись от сообщения, я тут же отпрыгнул в сторону. Прямо в то место, где я сидел, с огромной скоростью опустилось щупальце, оставив после себя отчетливо видимую вмятину. Вот это силища! Отдавшись полностью на волю предчувствия, я начал совершать танцевальные па. постоянно двигаясь в ритме вальса. Кальмара-дельфин, не забывая громить корабль, переключил на меня сразу два щупальца, поэтому возможности отдохнуть и насладиться зрелищем разрушения не было. Танец, танец и еще раз танец. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два. «Дим, вы погрузились! Минута прошла! Можешь активировать свиток!» В голове пронеслась мысль о Анастарии, едва не сбив меня с ритма. Кальмара-дельфин продолжал калашматить себя по корпусу, стараясь раздавить муху в моем лице. И что было весьма удивительным, снес собственную прочность до 30%. «Дим, мы вас потеряли! Осталась только наша связка! Половину пиратов и игроков мы вытащили, находимся возле айсберга! Но монстр до нас не допрыгнет! Что у тебя?» «Не мешай!» У меня танцы. Буквально через десяток секунд я понял, что больше не уклоняюсь. Кальмара-дельфин перестал меня скидывать. Вместо этого, активно загребая щупальцами, он практически вертикально шел на дно, погружаясь все глубже и глубже. Если бы не защитный купол, который защищал меня не только от воды, но и от давления и резкой смены положения, для меня кальмара-дельфин всегда был снизу. А мир кружился вокруг него. Не представляю, как смог бы я выжить на такой глубине. Вначале пропал свет, заполняя все непроглядной тьмой. Потом исчезло то, что я принял за тьму, сменившись абсолютным мраком. Однако кальмара-дельфин продолжал погружаться. Во всяком случае, его тело ни разу не выгнулось, чтобы прекратить движение в глубины океана. Черт. что то мне страшно становится, даже несмотря на то, что вокруг игра. Вначале появился свет. Маленькая точка, прямо по курсу, которая постепенно начала увеличиваться и разрастаться, заполняя собой все пространство. Мы по-прежнему шли вертикально вниз, поэтому до меня дошло не с первой секунды, что я вижу морское дно. Мягкий фосфорисцирующий свет исходил отовсюду. Словно каждая песчинка дна старалась выдать этому миру хоть немного света. Учитывая, что мы находимся в игре, наличие света означает только одно. Я попал в локацию, в том числе предназначенную для игроков. Ибо им без света никак. Очень интересно. Перед самым дном кальмара-дельфин выгнулся, гася скорость, но все же довольно грузно упал на дно, подняв сверкающее облако ила. Спасибо защитному куполу. Он по-прежнему оберегал меня от лишних трудностей, включая грязевые ванны. «Приехали», — отправил я на старий. Однако система, словно в насмешку, выдала мне сообщение. «Вы не можете отправлять личные сообщения, находясь в морской пучине». «Да ладно. Это что, если я здесь умру, могу и не возродиться на поверхности?» «Что за подстава?» Медленно. Буквально по полпроцента в минуту прочность кальмара-дельфина начала восстанавливаться. Вот она, дилемма. Либо взрывать здесь, надеясь на чудо, либо ждать, когда мы вернемся на поверхность, после чего найдется способ забраться внутрь монстра. Второй вариант попахивает бредом, если честно. Что касается переживаний по поводу невозможности возврата обратно, если будет все плохо, нажму кнопку «Персонаж застрял». Потом буду разбираться, как выбираться из морской пучины. Или Вилтрасу позвоню. Хотя связь, как я понял, отрубили. Решено. Взрываю кальмара-дельфина, пока он окончательно не вылечился. Активировать свиток снаружи, как говорила ранее Анастария, бесполезно. Такую тварь армагеддоном не проймешь, тем более, когда в наличии имеется 32% прочности. Не видя других вариантов, я достал свою любимую кирку и подошел к наиболее глубокой вмятине, оставленной щупальцем. Раз нельзя выйти наружу и попасть внутрь через естественные отверстия на теле кальмара-дельфина, при этом даже страшно было подумать, какие это отверстия, нужно сделать свое. Ведь по большому счету кальмара-дельфин ничем не отличается от корабля, в котором можно проделать дырку. Наши вчерашние приготовления к битве стали тому прекрасным свидетельством. Первый десяток ударов я полагал, что у меня совершенно ничего не получается. На теле кальмара-дельфина не оставалось даже намека на удары киркой. Но через минуту, когда к моим ногам упал небольшой кусок оболочки, я понял. Задуманное мной дело вполне реализуемо. Главное упорство и долбление в одну точку. причем обязательно между бугров. Этому меня Рейн научил. Тридцатая минута долбления впадины кальмара-дельфина ознаменовалась сразу целым роем событий. Во-первых, прочность этого монстра выросла на 15%. Однако к творимому мной бесчинству это никак не относилось. Он восстанавливал что-то в другом месте. Во-вторых, у меня в мешке находилось 12 огромных кусков плоти кальмара-дельфина. Как только после очередного удара откалывался кусок, он тут же попадал мне в мешок. Ибо эта вещь интересная, подлежащая тщательному изучению. Вдруг из нее можно будет суп сварить. В-третьих, моя кирка уплыла в неизвестном направлении. Очередной удар киркой привел к тому, что углубление, созданное щупальцем кальмара-дельфина, с громким хлопком, похожим на выстрел пробки, вылетело наружу. Вылет был такой сильный, что застрявшую в пробке кирку вырвало у меня из рук и унесло в неизвестном направлении. И в-четвертых, из образовавшегося отверстия ко мне под купол хлынула вода. Пространство под куполом заполнилось всего за какую-то секунду, однако давление я так и не почувствовал, словно купол по-прежнему защищал меня от этой напасти. Перед глазами появилось системное сообщение, что, имея навык ныряльщик первого уровня», Мне позволено находиться под водой всего три минуты с небольшим хвостиком, а на моих глазах отверстие в теле монстра начало зарастать, словно кальмара-дельфин сосредоточил все свое внимание на новой беде. Мне хватило всего одного взгляда на полуметровую броню-чудища, чтобы понять, если бы не внутреннее давление и вмятина, бить бы мне киркой здесь до скончания веков. Однако эта мысль блокировала другую. Нужно спасаться. Пока я раздумывал над тем, сколько бы лет мне калашматить по броне, тело уже поступило так, как ему вздумалось. С головой нырнуло внутрь кальмара-дельфина. Не знаю, куда я попал, но прямо перед глазами появилось что-то огромное, метра два в диаметре, зеленое и пульсирующее. Совершенно не отдавая себе отчета, я превратился в дракона и вцепился в это нечто когтями, принявшись драть из стороны в сторону. У меня было целых три минуты, чтобы насладиться уничтожением этого гада, после чего я собирался активировать свиток и благополучно идти на заслуженный отдых. Но вначале хотелось покромсать это пульсирующее нечто. Даже не знаю, откуда во мне накопилось столько злобы. Уже через десяток секунд я подключил зубы, затем хвост, которым начал крушить все, до чего он дотягивался. а когти продолжали без устали рвать в клочья пульсирующую сферу. Пару раз использовал громовой удар, чтобы кальмара-дельфину жизнь малиной не казалась. Хотелось отыграться на бедном животном за все, что накопилось. За Настю, за дебильных игроков, за плохую погоду и за мое попадание в Барлеону. Просто хотелось бить и крушить все подряд. Когда сфера взорвалась, Окатив меня волной теплой зеленой крови, я почувствовал себя полностью удовлетворенным. Воздуха оставалось на минуту. Теперь можно смело взрывать свиток и особо не париться насчет. Скорость, с которой кальмара дельфин изменил свое положение, была настолько огромной, что меня откинуло на спину и впечатало в стену. Купол больше не защищал от изменения положения, поэтому я начал сползать вниз по стенке в сторону хвоста. Даже несмотря на то, что упирался всеми когтями, что имелись, крыльями и даже хвостом, скорость, с которой кальмара-дельфин подымался наверх, была настолько огромной, что все мои действия нагло игнорировались. Единственная радостная вещь, случившаяся за это время, внутри монстра исчезла вода, позволяя мне сделать вдох. Лучше бы я этого не делал. Столь отвратительного! Мерзкого запаха в своей жизни ни разу не ощущал. Благодаря тому, что я находился в форме дракона, на меня не действовали яды. Но дышать от осознания этого факта, тем не менее, легче не становилось. Потеряв из-за запаха равновесия, я кубарем покатился в сторону хвоста по непонятному проходу, расположенному внутри кальмара дельфина. По всей видимости, это пищевод, и сейчас я окажусь в желудке. где меня начнет переваривать. Бррр. Пролетев метров 30, я смог зацепиться за еще одну пульсирующую штуку. В диаметре она была не такой большой, как предыдущая. Всего метр. Зато внутри сферы что-то находилось. Понимая, что активировать свиток Армагеддона всегда успею, я принялся рубить сук, на который попал. Вновь вгрызся клыками и когтями в мякоть пульсирующей части кальмара-дельфина. Понимая. Если она лопнет, я вновь полечу вниз. Когда сфера лопнула, мне удалось сделать сразу две вещи. Не полететь дальше вниз и поймать выпавший предмет. Им оказался небольшой, длиной 50 сантиметров, кокон серебристого цвета. Мягкий и упругий, как мяч. Получен предмет. Зародыш гигантского кальмара-дельфина. Уровень 0. Класс предмета — Для активации положите зародыш в теплую воду. Порядка минуты я смотрел на кокон, боясь на него даже дыхнуть. Вдруг исчезнет. Выходит мой малый кальмар дельфин так бы и остался малым кальмара-дельфином, даже получив двадцатый уровень. Тот предмет, что я держал в руках, делал меня. Именно меня, а не кого-то другого, первой силой в южных морях нашего материка. «Мать моя женщина!» В том положении, в котором я находился, было крайне затруднительно активировать личный мешок. Поэтому свободной лапой я достал почтовый ящик и написал сам себе письмо, вложив туда зародыш. Вернусь обратно, покажу Насте, вызвав у нее очередной приступ желания заполучить такую штуку. Кстати, о Насте. «Земля вызывает Марс! Прием, как слышно!» «Дим, ты живой? Что за морская пучина? Что там было?» «Насть, мы двигаемся вверх. По моей команде приготовься меня тащить, хорошо?» «Хоть сейчас, лови призыв. Как будешь готов, принимай». Свиток тоже находился в личном мешке. Однако я благоразумно вывел его на панель быстрого доступа. Поэтому, дождавшись информационного окна о том, что моя вторая половинка желает меня притащить, Я открыл свойства свитка и написал в специальном поле слово «Умри». Тут же появился обратный трехсекундный отсчет. Поэтому я не стал дожидаться результата, отпустил свиток на волю и принял призыв. «Настя, я иду к тебе». Получено достижение «Корсар Столетия». Урон, наносимый всеми вашими кораблями, увеличен на 30%. Репутация со всеми встреченными водными фракциями увеличена на 5000 Получен уровень. Клан легенды Барлеоны победил гигантского кальмара-дельфина. Награда за победу — 250 тысяч золотых. Семь уровней стройным рядом упали мне на борт, едва я появился рядом с Анастарией. Судя по возникающим вокруг игроков сиянием, каждый что-то получил от Барлеоны. кто уровень, а кто достижение или звание. «Драгон! Трындец! К оружию!» Громовой крик Грыгза разнесся по всем четырем кораблям, оставшимся целыми после битвы. Так что мне пришлось взлететь вверх. Во избежание, так сказать. «Настю Тихомирих, пожалуйста». «Спускайся, голубь ты мой, сизокрылый!» Через несколько секунд послышалась мысль от девушки. Обещали сразу тебя не убивать».